в что ты? А то вы еще ничего! А что это ты в таком фини ходишь?» Я смотрел быстро свою одежду. «Если вы финном называете мои штаны и ваше высокопредисходительство, то я тут совсем ни при чем. Такие выдали. А я-то приехал в хороших штанах, в нормальных». Да что вы такое говорите?» Сердито зашептал генерал-полковник. Горизонт Тимофеевич говорит не в Фине, а в Чине. Да, сказал Горизонт Тимофеевич Берию Ильичу. Надо его повысить. Он все-таки наш классик. Будет исполнено, прокричал взрослый вражок. Майора ему дадим, или полковника. Зачем полковника, сказал Горизонт.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 и подбирая шланги, покатила его в глубь кабинета. А мы трое, ступая на носках, вышли в приёмную.